Памятник. Дивизия лезла на гребень горы По мёрзлому мёртвому мокрому камню, Но вышло, что та высота высока мне, И пал я тогда и затих до поры. Солдаты сыскали мой прах по весне, Сказали, что снова я родине нужен, Что славное дело, почетная служба, Большая задача поручена мне. Да я уже с пылью дорожной смешался, Да я уж травой придорожной порос. Вставай, подымайся. Я встал и поднялся, И скульптор размеры на камень нанес. Гримасу лица, искаженного криком, Расправил, разгладил резцом на живым. Я умер простым, а поднялся великим, И стал я гранитным, а был я живым. Расту из хребта, как вершина хребта, И выше вершин над землей вырастаю, И ниже меня остается крутая Невзятая мною в бою высота. Здесь скалы от имени камня стоят, Здесь сокол от имени неба летает, Но выше поставлен пехотный солдат, Который Советский Союз представляет. От имени Родины здесь я стою И кутаю тучей ушанку свою. Отсюда мне ясные дали видны Просторы освобождённой страны, Где графские земли вручал браткам я, Где тюрьмы раскрыл, где голодных кормил, Где в скалах не сыщется малого камня, Которого б кровью своей не полил. Стою над землёй, как пример и маяк, И в этом посмертная служба моя.